Глава 25 Тесса. Несколько часов мы ехали молча. Король тумана, Калин, не произнес ни единого слова и даже не выразил недовольства, когда я попросила сделать привал из-за того, что у меня онемел зад. В бесконечно простирающихся туманах я наблюдала за королем, попивая из фляги. Он не сошел с лошади и устремил взгляд куда-то вдаль. Я внимательно разглядывала, как он играл желваками и приметила напряжение в его широких плечах. Он был в отчаянии, словно стоял на краю высокого утеса, один неверный шаг, и король сорвется вниз. И это падение его сокрушит. Немного отдохнув, я снова забралась на лошадь, стиснутая поводьями и его теплой грудью. Король обхватил меня руками, окутав запахом тумана и снега. Мы молча снова отправились в путь, продираясь сквозь тени. Мир проплывал мимо нас, хотя в тумане были различимы только смутные очертания. Прошло еще несколько часов. Веки налились свинцом, и пару раз я клевала носом, а тело вздрагивало, когда я погружалась в сон. Когда впереди показались небольшие домики, Калин пустил коня легким аллюром. Сонным взглядом я смотрела на ветхие лачуги, От некоторых остался только сгоревший остов, но другие еще были целыми. На небольшой полянке свистел ветер. «Для чего мы здесь?» — спросила я, когда он остановился. «Расположимся здесь на привал», — ответил он. «Тебе нужно поспать». «Здесь?» — я сглотнула ком в горле. «Даже те два дома, что выстояли спустя столько лет, разваливались. Кривые доски прогнили, а крыши проседали». Если на нас нападут демоны тьмы, эти стены не помешают им пробраться в дом. Это заброшенная деревня, а значит, здесь нас никто не потревожит». Своим голосом Калин не оставлял места для спора. Вздохнув, он сошел с лошади и протянул обтянутую перчаткой руку. Поджав губы, я не стала возражать и вложила пальцы в его ладонь. Меня пронзило какое-то странное ощущение, от которого сердце пустилось галопом. Он помог мне слезть и тут же отпустил мою руку, словно она была мечом, готовым пронзить его. Привязав лошадь к ближайшему столбу, он направился к лачуге и жестом велел идти за ним. «Когда-то это было домом, и в нем есть кровать», — окликнул он через плечо. «Для ночлега это место ничем не хуже». Нахмурившись, я пошла за ним в дом, — Все здесь было перевернуто. первая комната когда-то была кухней и гостиной. Справа лежал перевернутый на бок круглый деревянный стол, а одна из его ножек сломалась. Я не видела, где валяется отломанный кусок и не хотела это знать. Половицы в гостиной были выпочканы сажей. Стулья перевернули, а набивку из них вытащили. На одной стене вырезали какие-то слова, но они были выведены почерком, которого я не могла разобрать. У меня возникло ощущение, будто кто-то тянется ко мне, а по спине скребут длинные пальцы темноты. Чувствуя, как внутри все сжимается от страха, я повернулась к королю тумана, гадая, почему во имя света он захотел заночевать здесь. «Не думаю, что это удачная мысль», сказала я, когда он наклонился за стулом и поставил его. «Это место похоже на то, где предпочитают останавливаться опасные преступники». «Не волнуйся», — тихо сказал он. «Я не позволю им к тебе прикоснуться». По спине пробежал холодок. Кален сел на стул, положил меч на колени и уставился на дверь. На скулах у него снова заходили желваки. «Так и просидишь тут всю ночь?» — спросила я. «Ты вроде сказал, что нам нужно остановиться на ночлег». «Ночлег нужен тебе». Он ткнул большим пальцем за плечо на приоткрытую дверь, ведущую в темноту. Там только одна кровать. Ты ее и займешь, а я буду сторожить. Эм, щеки залил жар, но я повернулась и заглянула в темную комнату. Как он и сказал, в ней стояла маленькая односпальная кровать. В одном углу была свалена стопка одеял, и только тонкий матрас прикрывал провисшую раму. Возле кровати находилось окно, из которого открывался вид на непроглядную тьму. Спать бы я тут точно не хотела. «Тесса!» Я подскочила, чувствуя, как ёкнуло сердце. Калин неожиданно оказался у меня за спиной, а я даже не слышала, как он подошел. Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоиться. Он изогнул брови. «С тобой все в порядке?» «Это место меня пугает», — призналась я. Угрюмо поджав губы, он вытащил из рюкзака небольшое одеяло. «Я подумал, что ты, возможно, захочешь положить его на матрас, а потом можешь накрыться моим плащом, как одеялом». Сердце вдруг сжалось. Какой на удивление милый поступок. Возможно, если бы на его месте оказался другой человек, я была бы тронута. Легонько улыбнувшись, я взяла одеяло и кивнула. «Спасибо. Почему ты так добр ко мне? А с чего бы мне не быть добрым?» Я не знала, как ответить, не затронув его чувства, потому пока решила промолчать. «Ты прав, спасибо». Он наклонился и провел большим пальцем по моей щеке, от чего у меня подпрыгнуло сердце. «У тебя на лице кровь». Нахмурившись, я коснулась щеки. На коже вокруг чувствительного места, там, где меня царапнула ветка, запеклась кровь. Ощущения были очень странные, Конечно, я и раньше получала раны, но они всегда быстро заживали, благодаря защите Аберона. Чаще всего у нас даже шрамов не оставалось, как и следов, если только этого не хотел Аберон. Я до сих пор не понимала, как у него хватило сил проделывать это без магии. — Я порезалась в лесу, — сказала я. — Все нормально. Он кивнул. — Хорошо. А теперь поспи. Я буду в соседней комнате, если тебе что-нибудь понадобится. Калин вышел за дверь, но не закрыл ее. Из темноты я смотрела, как он снова сел на стул, отвернувшись от меня и устремив взгляд на входную дверь. Резко выпрямившись, он обхватил рукой меч, лежащий на коленях, и стал ждать. Я не хотела уточнять, чего именно. Уже и без того увидела многое, чтобы понимать, куда бы мы ни отправились — Мы везде будем в опасности, а эта лачуга укроет нас ничуть не лучше той пещеры. Никогда не забуду того, что там произошло. Я расстелила одеяло и легла на кровать, накинув на себя плащ. А потом уставилась на самую дальнюю стену. Всё мое тело было напряжено. По правде, я не хотела находиться в этой комнате без Калина. Я не чувствовала себя в безопасности. Через окно над головой с легкостью могли проникнуть демоны тьмы и вонзить свои когти мне в кожу. Я задрожала, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Я совершенно беспомощно напугана и ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы найти матушку Ивелл. Мне нужно научиться сражаться. Я всегда тяготела к этому навыку, но раньше не понимала, насколько он важен. В этом мире нет ничего полезнее умения владеть мечом. Король Аберон это знал и добился того, чтобы у смертных не было ни орудия, ни подготовки, необходимых для мятежа. Теса! — из-за двери прошептал Калин. Сердце ёкнуло, и я повернулась на бок, увидев в дверном проеме его затененный силуэт. Во мраке его сапфировые глаза блеснули. Во рту пересохло, когда он медленно направился ко мне. «Что-то случилось?» — спросила я. «Ты мне и скажи». Он опустился на колени рядом с кроватью, пока его лицо не оказалось напротив моих глаз. Тревога на его лице проступила сильнее, когда он нахмурил брови, но в его взгляде виднелась нежность, которая меня поразила. «Ты ворочаешься». «Не могу здесь спать», — призналась я. Я вся на нервах. Кажется, что вот-вот в это окно ворвётся демон теней и убьёт меня. На мгновение я хотела забрать свои слова обратно. Мне притило признаваться в слабости перед королем, который когда-то убивал со злоключениями своих врагов, перед королем, которого волновала моя жизнь только потому, что я могла сделать то, что было не по силам ему. Но потом он глянул на окно и кивнул. Понятно. «Что бы тебе помогло почувствовать себя в большей безопасности?» Я заволновалась. Этого я ему точно не скажу. Меня подобное смущало, да и вообще это полнейшая нелепица. И хотя я ему не доверяла, почувствовать себя в безопасности я могла, если он останется в этой комнате, а не в соседней, рядом со мной, как можно ближе, на случай, если случится ужасное. Но это же король тумана!» Он наслал туманы и монстров на весь Эсер. Из-за его уловок Тейн оказался под ужасным правлением Аберона. Во всем виноват только Кален. Он равнял с землей целые города. Я должна его бояться. Но рядом с ним я ощущала спокойствие. И никогда ему в этом не признаюсь. У меня перехватило дыхание. Он смотрел на меня так, словно мог прочитать каждую мысль. Король протянул руку и провел пальцами по кромке моей рубашки. Я тут же вся подобралась, в ушах шумело. Что он делает? Почему он... О! Он очертил пальцами лезвие моего кинжала, а затем вытащил оружие, которое я прятала под рубашкой, и вложил его мне в руки. Держись за него сегодня. Завтра я начну тебя обучать. Он поднялся и направился к выходу. «Подожди!» — прошептала я, но потом осеклась. Нахмурившись, он замер и посмотрел на меня. «В чем дело, Тесса?» «Когда с его губ сорвалось мое имя, я почти задрожала». «Ничего, забудь», — еле вымолвила я. Без лишних слов он ушел в другую комнату. Я схватилась за кинжал, прижав его к груди. «Идея была неплохой, но этого мало». «В глубине души я знала, что эта деревянная вещица не поможет против реальной угрозы. Она нужна для успокоения и только». Я услышала шаги по деревянному полу. Калин снова появился рядом, поставив рядом с кроватью стул. Он устроился на нем, не сказав ни слова. Я мысленно выдохнула. «Теперь он рядом. Если в это окно кто-то проникнет, ну, у него не останется ни единого шанса». И все же заснуть было трудно. Слишком остро я ощущала присутствие короля тумана. Казалось, он занимал всю комнату. Даже повернувшись к нему спиной, я все равно его чувствовала. В конечном итоге я стала засыпать, но вскоре проснулась от холода. У меня застучали зубы. В комнате стала зябка. Схлипнув, я потрогала нос, но руки напоминали глыбы льда. Поежившись, я плотнее закуталась в плащ, Но толку от этого было мало. Без огня мне все равно не согреться. Калин протянул руку и тыльной стороной коснулся моей щеки. Его руки были теплыми, как солнце в Тейне. К тому же было еще одно незаслуженное преимущество, которым Фейри нас превосходили. Они совсем иначе ощущали холод. Ты замерзла, сказал он обеспокоенным голосом. Плащ не помогает? Видимо, нет. Хм. Не сказав больше ни слова, он встал и забрался в кровать. Меня охватила тревога, и на миг я забыла про холод. «Что ты делаешь?» Я попыталась уползти от него, но он обхватил меня сильной рукой и притянул к груди. Сердце чуть не остановилось, его тепло проникло в кости, прогоняя холод. «Хочу убедиться, что тебе тепло», — хрипло сказал он. Теперь, когда мы оказались так близко, было невозможно не смотреть ему в глаза. Их синий цвет казался еще более завораживающим. Благодаря черной кайме его глаза были еще ярче, но вместе с тем в них виднелась боль. Такая глубокая боль, что, казалось, будто его душа разрывалась надвое. Не раздумывая, я неожиданно для себя спросила: Калин, ты в порядке? Он приоткрыл рот. «Ты назвала меня по имени». «Только сейчас», — прошептала я. «Не привыкай». Покачав головой, он посмотрел мне в глаза. «А ты сама в порядке?» «Нет», — он кивнул. «Ну тогда ладно. Я тоже. Торин поправится, но ему очень больно. Он чуть не погиб. Я не знаю, как бы я жил без него». «Понимаю, что знаю Торина не так давно, но он кажется славным малым». «Ты даже не представляешь», — вымученно произнес Калин, закрыв глаза. «Торин остался рядом, когда почти весь мир превратил меня в ненавистного и страшного монстра, в презираемого. Даже в моем королевстве не все верили, что я достоин доверия. Но дело не только в этом. Торин добр ко всем, он изо всех сил старается оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Эти ублюдки, только что совершили акт агрессии. Сердце заколотилось в груди. Впервые он так открылся мне, во всем, А его слова навели меня на вопрос, который теплился в сознании последние несколько дней, но теперь не обращать на него внимания стало почти невозможно. Что же произошло много лет назад? Если король Аберон так много нам врал, то что еще из сказанного им могло оказаться неправдой? Но самое главное, король тумана и правда сжег те города смертных. «Ты ведь этого не делал, да?» — прошептала я. «Ты не сжигал тысячи невинных смертных в королевствах за морем?» На мгновение показалось, что он отстранится. Но потом я почувствовала, как напряглась рука, которой он меня обнимал. «Скажи, Тесса, чья сила проистекает из света и пламени?» и чья сила проистекает из тумана. Я резко втянула воздух. Даже при том, что я начала подозревать неладное, все равно была потрясена до глубины души, услышав эти слова. Всю жизнь меня наставляли, что король тумана враг, которого мы должны бояться. Нельзя переходить тот мост, нельзя и шагу ступать в туманы, потому что он подкрадется сзади и сожрет тебя, и тебя больше никто не увидит». «Держись на верной стороне пропасти, делай, что тебе велено, и будешь в безопасности. Король тумана никогда не доберется до тебя, пока ты под защитой Аберона». Все это было ложью. «Это силы Аберона», — прошептала я. Сердце стучало так сильно, что я чуть не задрожала. «Были», — твердо сказал Калин. «Это были его силы». «Так это он сделал!» Мой голос сорвался. «Он уничтожил королевство людей?» «Нет», — покачал головой Калин. «Это просто ложь. Наверное, для того, чтобы вы боялись меня. Те королевства еще существуют, но моя армия на самом деле уничтожила деревни в Королевстве Света, вроде этой. Хотел бы я, чтобы они этого не делали, но та война была жестокой». «Почему ты раньше этого не объяснил?» — спросила я, сжимая кулаками одеяло. «Пытался. Ты бы меня не послушала, Тесса!» — вздохнул он. «На самом деле я удивлен, что ты веришь мне сейчас. До сегодняшнего дня ты упорно называла меня именем, которое мне дал Берон. Я даже подумывал, что ты, возможно, решишь в итоге его не убивать, что захочешь расторгнуть нашу клятву». «О, я бы никогда на это не решилась!» Я задрожала всем телом и, не успев понять, что говорю, прошептала. «Ты не понимаешь, он убил мою сестру, а потом бросил ее голову к моим ногам». Мой голос надломился, сердце гулко билось о ребра. Я ни разу не произносила этого вслух, даже шепотом. Но когда слушала историю Калина, слова так и готовы были выплеснуться, как краска, сумбурно измазавшая холст. Повернуть время вспять уже невозможно. Даже если найду метлу и смахну всю эту краску, цвет уже просочится на холст. Они оставят после себя пятно, воспоминание, которое я никогда не смогу стереть. И теперь Калин тоже его видел: Я все равно ему не доверяю, даже если он не монстр, я никому не могу доверять. Калин протяженно вздохнул, через мгновение убрал руку с моего тела и погладил меня по щеке. Каждая клеточка моего тела сосредоточилась на ощущении, как его кожа соприкасается с моей. Меня охватил невероятный жар. Мне так жаль Тесса. В его глазах вспыхнул гнев. Ты не заслуживаешь того, что он с тобой сделал. Я покачала головой. Ты ошибаешься. Я пыталась его убить, а он отомстил. В смерти Нелли виновата только я. Нет, это не так, сказал он голосом, охрипшим от чувств. Виновен лишь он, и если бы я мог, то убил бы его за то, что он с тобой сотворил. Оторвал бы ему голову, а остальное скормил туманом. От него останется только горстка пепла, когда я с ним покончу. Я шумом втянула в грудь воздух. Калин правил рукой по моей шее, а потом снова обнял и притянул к себе чуточку ближе. Сердце рвалось из груди, и я попыталась сосредоточиться на чем то ином, забыть о его пылком взгляде и прижимающейся ко мне сильной груди, близости его губ. Он просто пытался согреть меня, вот и все, И я точно не хочу, чтобы это было чем-то большим. Да, я узнала, что он вовсе не тот монстр, каким я всегда его считала, но это мало что изменило. Я по-прежнему у него в плену. Он мне солгал. — Расскажи о ней, — прошептал он. — О моей сестре? — Да. Какой она была? Удивленная его вопросом, я выждала мгновение, прежде чем ответить. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы я заговорила. Я рассказала ему, как Нелли схватила меня за руку и прыгнула в грязь, когда ей было всего пять лет, и она еще не прознала о платьях и мальчишках. Рассказала, как она разучила танец под ту чертову песню короля Аберона и хотела научить меня всем движениям. Меня переполняли воспоминания о ее чудесной жизни, и я рассказывала историю за историей, пока слова не стали звучать тише, а меня не охватило наконец теплое умиротворение. Я уснула с ее именем на губах, чувствуя неизменную силу лежащего рядом Калина.